Наконец-то хоть кто-то не скрывает своих желаний. Я прошёлся по комнатам, и их оказалось столько, что я задумался, не была ли её квартира внутри больше, чем она была снаружи. Но подходящих скважин для своего ключа я не нашёл. Когда я вернулся, она спросила, не хочу ли я съесть канапе, от чего меня чуть не вывернуло, но я не показал виду и только вежливо сказал: "Бабай, пардон". Бабай. Прости, но я не понимаю, что это значит. Есть такое выражение, ёхоный бабай. Она сказала: "Я про себя всё знаю". Я кивнул головой, хотя понятия не имел о чём это, она и с чего вдруг. Мне может не нравиться какая я, но я про себя всё знаю, а моим детям нравится, какие они, но про себя они не знают ничего, что по твоему хуже. Можно повторить варианты?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 Я пошёл в фойе и спросил у стана, что он знает про человека, который живёт в квартире 6А. Он сказал: "Ни разу не видел, чтобы туда кто-нибудь входил или оттуда выходил. Все доставки почты и куча мусора". Клёво. Он наклонился и прошептал: "Там привидение". Я прошептал в ответ: "Я не верю в паранормальные явления". Он сказал: "Привидения всё равно верят в них или не верят, и даже будучи атеистом"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 Такие же подоконники и даже изразцы на камине такой же зелёный. Но одновременно она была запредельно другая, потому что в ней были другие вещи, куча всяких вещей повсюду. Ещё в ней была громоздная колонна прямо посреди гостиной. По размеру она была как два холодильника, и из-за неё в комнате уже не умещался ни стол, ни другая мебель, как у нас. "Зачем она?" спросил я, но он не услышал.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 Родился 1 января 1900 года. 20-й век прошагал от первого до последнего дня. Серьёзно, мать подделала моё свидетельство о рождении, чтобы я мог участвовать в Первой мировой. Раз в жизни солгала. Я был помолвлен с сестрой Физджеральда. Кто такой Физджеральд?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 Ано, знаешь ли, пастрейш тыка, пострашнее МГ-34. Примечание: пулемёт приняты на вооружение вермахтом в 1934 году конец примечания. Вы не могли бы надеть обратно повязку? Видал, сказал он, показывая на пол кухни, и я никак не мог перестать думать про его глаз. Там дуб под этим трепьём. Дубовый паркет. Уж я-то знаю, сам настилал.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 Фрэнсис Скотт К. Фит Джеральд, наводить марафет, Черчилль, мустанг-кабриолет, Уолтер Кронкайт, телячьи нежности, залив свиней, виниловые пластинки, датсун, кент-стейт, примечание, университет в штате Огайо, конец примечания, сало, аеталлахами ини, полароид, апартеид, драйв-инн, Примечание: кинотеатры под открытым небом, в которых зрители смотрят фильм, сидя в салонах своих автомобилей. Пик популярности драйв-инов приходится на 1950-е годы. Конец примечания. Фавела, Троцкий, Берлинская стена, Тито, Унесённые ветром, Фрэнк Ллойд Райт, Хула-хуп, Техниカラー, Гражданская война в Испании, Грейс Келли, Восточный Тимор. логарифмической линейкой и ещё несколько разных мест в Африке, названия которых я пытался запомнить, но тут же забыл. Было всё труднее удерживать в голове вещи, которые я не знал. Его квартира была забита всякими штуковинами, которые он насобирал на военных в своей жизни. И я их пощёлкал дедушкиным фотиком. Были книги на иностранных языках и маленькие статуэтки. и свитки с зыкинскими рисунками, и банки из-под колы со всего мира, и разные камушки на каминной полке, но, правда, ни одного ценного. В чём была фишка, так это, что рядом с каждым камушком был листок бумаги, сообщавший, где его нашли и когда, типа «Нормандия, 19-6-44, Хвачен»,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 И подошёл к гардеробу, который располагался под лестницей. Тогда-то мне и было озарение, что его квартира не была как наша, потому что у неё был второй этаж. Он открыл гардероб, и внутри оказался библиотечный каталог. Клёва, он сказал: "Это мой биографический индекс". Ваш что? Я его завёл, когда ещё только начинал писать.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 Я подошёл сюда и в два счёта его нашёл. Конечно же, я уже с ним встречался. Мануэль Эскобар, профсоюзник. Но ведь он ещё, наверное, и муш или папа, или фанат Beatles, или любит бегать трусцой до да малы ли что. Согласен. Про Мануэля Эскобара можно написать целую книгу, и всё равно какие-то вещи в неё не войдут. Можно написать 10 книг.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 Артур Эш теннис, Том Круз деньги, Эли Вайзель война, Арнольд Шварценеггер война, Марта Стюарт деньги, Рэм Колхас архитектура, Арель Шарон война, Мик Джаггер деньги, Яшер Арафат война, Сьюзен Зонтак мысль, Вольфганг Паг деньги.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 Его пальцы ещё раз пробежались по карточкам, он помотал головой. "Увы. А что если какая-нибудь карточка лежит не на своём месте? Тогда это проблема. Но это возможно и изредка случается. Мерилин Монро затерялась в индексе на целых 10 лет. Я всё искал её как норму Джин Бейкер, напрочь забыв, что родилась-то она нормой Джин Мортенсон. Кто такая норма Джин Мортенсон?" Мерилин Монро. Кто такая Мерилин Монро? Секс. У вас есть карточка на Махамеда Атто. Примечание лидеру гонщиков самолётов 11 сентября, конец примечания. Атто. Это мне точно попадалось. Ну-ка, посмотрим. Он выдвинул ящичек А. Я сказал: "Махамед самое распространённое имя в свете